Глава шестая. День 3. Суббота. Розовые обрывы и бирюзовые воды. Сегодня мы исследуем кот Вермей. Название «Вермей» от «Вермиллион» происходит от красноватого оттенка местных скал. На горизонте появляется Надя. Она мчится на велосипеде. Воют сирены. Мигающий синий свет появляется у нее за спиной. Я тороплю Надю, словно она участница марафона, которой осталось сделать последний рывок. От сирен гудит сам воздух. Надя съезжает с дороги. Я оморщусь и заставляю себя подняться на ноги. Я сидела, рухнула, на колючей траве. Мои ладони исцарапаны гравием и испечрены занозами. Я пыталась дотянуться до дома. Может быть, он еще дышит, борется за свою жизнь. Я пыталась сползти вниз по каменистым выступам. Камешки стремительно летели вниз, намекая, что произойдет со мной, если я продолжу. Тогда я побежала по тропинке обратно. Ее изгибы привели меня к бункеру, подальше от дома. Оттуда я увидела, что дом оказался отрезан. Он приземлился на частный остров. Я не смогла дотянуться. Я сдалась. Я оставила дома одного. Я отпустила его ехать в одиночку, как джем, и теперь он...» Зажмуриваю глаза, но на внутренней стороне век словно отпечаталась краска вандала. «Мох». «Смерть» с французского. «Мадам». «Мужской голос. Мягкий, но серьезный. Даже в этом единственном слове». «Широко раскрываю глаза». Передо мной стоит полицейский, точнее, жандарм. Поправляю себя, замечая крупные синие буквы на его машине неподалеку. Правоохранительные органы Франции — Еще одна сфера, в которой я не очень хорошо разбираюсь. Какие-то базовые знания у меня имеются. В деревнях и маленьких городах работают муниципальные службы. Национальная полиция работает в крупных городах. Жандармы — часть армии. Расследуют преступления в сельской местности. Не буду сегодня в это вникать. Мужчина кажется немного старше меня, лет под сорок. Я не умею угадывать возраст, будь передо мной детсадовец или пенсионер. У него темные волосы, коротко стриженные на висках, сверху вьющиеся. На нем льняная куртка цвета пергамента, белая футболка и джинсы по фигуре. Плён идеально отглажен и идеально чист, в отличие от моего пыльного грязного спандекса. Думаю про дома и его вчерашние мокрые грязные ботинки с шортами. Обхватываю колени и пытаюсь вспомнить, как нужно дышать. Вы ранены? Глаза, темно карие и полные беспокойства опускаются на мои раненые ладони. Ну-ну. Нет-нет, с французского. Я выпрямляюсь, прижимая ладони к животу. Он торопливо представляется на французском. Его зовут Жак Луран. Он из поисковой бригады жандармерии восточных Пиренеев. И мой французский не так уж и плох. В сферах, в которых я разбираюсь и которыми интересуюсь. Это велосипеды, местные достопримечательности, повседневные разговоры ни о чем, милые зверушки, выпечка. Еда в целом, погода, детали велосипеда, крупные велогонки и починка крыш. К сожалению. Но полицейские формальности... Ничего не понимая, я просто молча мотаю головой. «Мадам?» «Мисс?» — мягко говорит он. «Похоже, вы говорите по-английски, да?» «Да. Уй. Oui Интересно, что выдало во мне иностранку. Впервые за все свое пребывание здесь Я не улыбаюсь слишком широко, что, по словам Би, моментально меня выдает. Он снова принимается за объяснение, с акцентом, который очень сильно меня удивляет. Британский, словно он только что сошел с двухэтажного автобуса. Меня зовут Жак Луран. Я из следственного отдела этого департамента. Я ехал по мысу, когда услышал зов о помощи. «Спасибо», — говорю я. «Звонок поступил из веломагазина в Сан-Суси», — говорит он. «Это же Педали? Дали? Вы его хозяйка, мисс Грин?» «Да, я Сэйди Грин». «Я настолько известная? Печально известная? Сейди Грин — предвестник беды из Сан-Суси?» «Потом соображаю, что это должно быть Жорди, — Все им рассказал. Он вызвал подмогу» пока я носилась по обрыву пытаясь дотянуться до дома и наверное он понял что мой французский в стрессовой ситуации оставляет желать лучшего велосипедист смертельно ранен спрашивает луран появляется лучик надежды смертельно ранен это еще не мертв мы должны срочно спуститься к нему говорю я я не смогла дотянуться но медики уже спешат к нему говорит Лоран спокойным тоном, режущим кожу, как камни с дороги. «Я здесь, чтобы понять, что произошло. Вы можете мне помочь». «Но я не знаю!» — выпаливаю я, поднимая руки к небу. «Я не знаю, как это случилось!» «Я оставила его, вот как! Я оставила его, дала ехать одному!» Он продолжает меня успокаивать. И я рассказываю, что дом выехал позже остальных и не пришел на обед. Наверное, он не туда свернул. Указываю на потрепанный куст и направляюсь к нему. Я покажу. Его рука преграждает мне путь. Мадам Грин, Сильвопле? Пожалуйста, с французского. Подождите здесь. Я не против. Не хотелось бы еще раз это увидеть. Хотя, конечно, это зрелище я и так никогда не забуду. Запоздала, снова подаю голос, чтобы предупредить детектива Лорана об обрыве, море, падении, очевидных вещах. Он опускает глаза вниз, держа руки на бедрах. Его куртку треплет ветер, словно плащ южно-французского супергероя. Опираюсь для поддержки на ржавый столб. почему там не было ограды. Стукнуться о металл было бы очень больно но не так больно, как свалиться с обрыва. Снова обхватываю колени руками. Вдруг замечаю какой-то серебряный блеск. В побитой ветром траве проглядывает провод. Похожий лежит у противоположного столба. Если оба провода натянуть, они, наверное, идеально сойдутся в центре. Как будто один большой провод был разрезан пополам. Или сломан колесом несущегося вперед велосипеда? Детектив возвращается, качая головой. И это без слов дает мне понять, что произошло. Парамедики добрались до господина. Мне очень жаль, но он скончался. Тянусь к столбу, промахиваюсь, едва ли не падаю. Лоран бормочет слова сочувствия и повторяет, что я правда могу им помочь. «Как же?» «Расскажите мне об этом, господине, говорит он. «Он был опытным велосипедистом?» «Нет. В моей анкете он отметил, что является опытным велосипедистом. Но, мне кажется, ездил он мало. У меня был один гость, который с начальной школы не садился на велосипед, и все было нормально». Он поворачивает лицо к ветру. «Сегодня такой день, ветер, скалы». Это опасная смесь для туриста, неопытного велосипедиста, который видит только отдых и прекрасные пейзажи. несчастный случай тут это возможно возможно нет. во-первых дом был небеспечным туристом, а во-вторых смотрите говорю я указывая на первый провод затем на второй. Лоран хмурится несколько долгих секунд. Он изучает куст, следы, траекторию. Затем поворачивается ко мне. И его глаза уже не такие теплые. У вас много бед в последнее время. Говорит он. Не спрашивает. Утверждает. Интересно, откуда он знает. Он ведь детектив, который ведет серьезные дела. Мои заявления по поводу вандализма точно не дошли бы до него. Хотя я представляю, как сплетни переходят от соседа к соседу, от владельцев магазинов к случайным незнакомцам, к другим деревням, к границе департамента и через неё. Я киваю. «Ваш гость. Говорите, он ехал один». Разглядываю свои ботинки. Не могу посмотреть ему в глаза. Что я в них увижу? Осуждение? Жалость? Отвращение? Он хотел поработать. Говорю я с отвращением, чувствуя оправдание в своем тоне. Мы предоставляем карты и устройства навигаторы. Он сказал. Я замолкаю. Я должна была быть с ним. И вот он смягчается. Нет, нет, мадам. Не вините себя. Эта дорога была частью вашего маршрута? Нет. Мой маршрут ведет к маяку. Но мы держались главной дороги. Он не должен был сюда заезжать. — Это точно, — мрачно говорит Луран. — А эти провода, которые вы нашли, что вы об этом знаете? Выдаю лучший французский жест, на который способна, выразительно пожимаю плечами. Жест, полный неведения и ужаса. Он реагирует так, словно я сказала нечто очень стоящее. Надутые щеки чуть подрагивающие губы, опущенные плечи. «А что вы думаете?» — спрашиваю я. «Это ведь он тут профессионал. Мне хочется, чтобы он сказал, что это просто несчастный случай. Всему виной ветер, и только один ветер». «Думаю», — медленно произносит он, «что мне придется отменить обед с комиссаром». «Отлично» теперь я виновата еще и в том что французу приходится отменить обед который звучит весьма серьезно а потом продолжает он я позвоню техникам криминалистам и мы вместе восстановим цепочку событий не переживайте мадам мы добьемся правды это должно меня успокаивать криминалисты берутся за дело детектив храбро отказывается от обеда Но на меня давят страх и ужас. С моря доносится гул сирены. Непотопляемая. Кажется, вижу ее синий корпус между скалами. На палубе туда-сюда снуют маленькие фигурки. Они машут? Они видят меня, видят мигалки? Начинаю было поднимать руку. Но тут понимаю, что приветствуют они, скорее всего, не меня. Моторная лодка, маленькая, черного цвета, Мчиться к ним по воде на высокой скорости. Опускаю руку. От жуткого осознания меня начинает подташнивать. Как сказать об этом Джудит и Лэнсу? Дом оказался здесь из-за меня. Я виновна в его смерти.